Вскоре после этого дети пришли прощаться. Дети перецеловались со всеми, гувернеры и гувернантки раскланялись и вышли. Оставался один Десаль со своим воспитанником. Гувернер шепотом приглашал своего воспитанника идти вниз. «Нет, мсье Десаль!» «Я попрошусь у тетеньки остаться», — отвечал также шепотом Николенко Балконский. «Тетенька, позвольте мне остаться», — сказал Николенька, подходя к тетке. Лицо его выражало мольбу, волнение и восторг. Графиня Мария поглядела на него и обратилась к Пьеру. «Когда вы тут...» «Он оторваться не может», — сказала она ему. «Я сейчас приведу вам его, мсье да саль. Покойной ночи», — сказал Пьер, — подавая швейцарцу руку и, улыбаясь, обратился к Николеньке. «Мы совсем не видались с тобой». «Мария, как он похож становится!» прибавил он, обращаясь к графине Марии. «На отца?» — сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх глядя на Пьера восхищенными блестящими глазами. Пьер кивнул ему головой, И продолжал прерванный детьми рассказ. Графиня Мария работала на руках по конве. Наташа, не спуская глаз, смотрела на мужа. Николай и Денисов вставали, спрашивая трубки, курили, брали чай у Сони, сидевшей унылой упорно за самоваром, и расспрашивали Пьера. Кудрявый болезненный мальчик со своими блестящими глазами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 Теперь надо плясать с Татажиновой и мадам Крюднер, читать Эккарс и братью. Ох, спустил бы опять молодца нашего Бонапарта, Он бы всю дурь повыбил. — Ну, на что, похоже, солдату Шварцу дают Семеновский полк? — кричал он. Николай, хотя без того желания находить все дурным, которое было у Денисова, —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 «Ты согласен, что, ежели бы ты сам не занимался хозяйством, а хотел только спокойствия, то чем жесточе бы был твой бурмистр, тем скорее ты бы достиг цели», — обратился он к Николаю. «Ну, да к чему ты это говоришь?» — сказал Николай. «Ну и все гибнет. В судах воровство».